Глава тридцать вторая. Дом мистера Ичина мы покинули еще до рассвета, когда невидимый художник с серыми мазками лишь только начал стирать чернильную вязкую темноту ночи. Пробираясь по безлюдным улочкам Лурда, нагруженные снедью, сменной одеждой и необходимыми вещами для длительного путешествия. Я время от времени поглядывала на сосредоточенного Кеннета, так и не придумав, как и когда рассказать мужчине, кто он на самом деле. И, наверное, в сотый раз, тяжело вздохнув, ускорила шаг, чтобы пореже заглядываться на задумчивого мужа. До развилки, ведущей из прибрежного городка и узкой накатаной дороги в город Сорк, идти было недолго. Стараясь держаться не слишком близко к домам, я широким шагом продвигалась все дальше от ставших мне семьей заботливой Верины, смешливой малышки Мэй, грозного и важного Рори и серьезного мистера Ичина. Нам повернуть лучше здесь. Прервал мои тягостные мысли Кеннет, едва касаясь моего плеча, призывая сбавить скорость. На этой улице ночью небезопасно. Хорошо, кивнула у краткой покосившись на мужа. Вспомнила наш тяжёлый и очень странный разговор. Толку мне объясняя, почему и зачем, я попросила Геннета уйти ночью со мной. Муж долго буравил меня своим пронзительным взглядом. от чего зябкие мурашки неоднократно пробежались торжественным парадом по моей спине. После едва заметный кивнув, принялся довольно умело собирать скарб в поход. Поинтересовавшись у мужа, откуда такие познания в сборе необходимых вещей, получила в ответ короткое: "Знаю". Настаивать и расспрашивать более не стала. Напомни в себе, что и я многое скрываю и не договариваю. Решила, что по дороге в Вестерию у нас будет полно времени узнать друг друга получше. Присоединилась к торопливому спору. И спустя час, попрощавшись с мистером Ичином, взяв с него обещание, что он непременно скажет Верине, Мэй и Рори о том, как я их люблю. Вышли из уютного домика. Сейчас будем проходить в таверну. Держись ближе ко мне, едва слышно проговорил Кеннет, вновь прерывая мои воспоминания. Ты здесь ходил ночью? Не удержалась я, но все же послушно подошла к мужу. Не думала, что лекари бродят по ночам. Все, что случалось. Буркнул мужчина, настороженно осматриваясь. Но в этот раз нам повезло. Кроме спящего возле деревянной бочки пьяницы у крыльца трактира, мы никого не встретили и благополучно прошли эту небезопасную улицу. Нам надо отойти от лур до подальше и днём укрыться в лесу, проговорила, огибая небольшую лужу, в которой отражался жёлтым светом уличный фонарь. Лучше не идти по дороге, так нас быстро заметят. Ты так и не сказала, почему ночью и от кого мы скрываемся. Скажу, обещаю. Вот уйдем. Тьяна предостерегающе выкрикнул Кеннет, силой дернув меня за руки, уводя с пути набросившегося на нас грабителя, который, видимо, скрывался в тени фонаря. Невысокий, на редкость свирепого и отталкивающего вида мужчина тотчас осколился, выставляя на показ редкие желтые зубы, вытаскивая из-за спины дупинку. Черт, откуда он выпал? Днем их не видно. Зло бросила, перекидывая мешок с одеждой за спину, быстро огляделась. Стань за спину. Предупреди, если появится ещё один. Ладно, коротко ответила, молниеносным движением выдернув из ножен кинжал. Краем глаз наблюдая за движущимися по кругу кеннетом и грабителем, всматривалась в тёмные углы подворотни. Не знаю, в какой момент это случилось, то ли когда я пытливо вглядывалась в угол за томом потемнело, показалось, кто-то скрывался. То ли, когда я кинулась к фонарю, за которым мелькнула тёмная тень. Испуганно вздрогнув от раздавшегося приглушённого стона, на мгновение задохнулась от страха, тотчас почувствовав, как сердце пропустило тревожный удар. С громким облегчением выдохнула увидев сползающее на землю тело грабителя и его безжизненный взгляд, устремлённый в сереющее небо. "Таких нельзя щадить", ровным голосом проговорил Кеннет. Личательно вытирая об одежду поверженного врага свой нож, спросил: "Ты как? Нормально?" Слегка заторможенно кивнула Старательно отводя взгляд от распростёртого на каменный мостовой тела, проговорила: "Надо торопиться и покинуть город до наступления рассвета. Идём". Согластно кивнул муж, пристально на меня посмотрев, пытаясь что-то во мне разглядеть. Но я хранила на лице полную невозмутимость. Аккуратно обойдя грабителя, махнув рукой в сторону виднеющегося веселеса, возле которого и заканчивался лурд, проговорила: Поспешим. Хм, я думал, ты будешь напугана и только помешаешь мне. Вполголоса протянул Кеннет, криво усмехаясь. Однажды, когда я сопровождал мистера Квилба и его внучку в Мерлет, Герци взжжала, как Когда на нас напали разбойники и только мешала своим виском. Как вам удалось отбиться? Квилп откупился, усмехнулся Кеннет, подав мне руку, помогая перебраться через глубокую яму, полную грязной воды. Глупо вступать в бой с заведомо большим числом противника. Ну да, Никто слагать легенды о безумной отваге не будет. Верно, согласился Кеннет, чуть помедленнее добавил. Скоро выедем к нищим кварталам. Не отходи далеко и спрячь свой нож. Он их только раззадорит. Хм, удивленно пробормотала, покосившись на все знаки мужа. который столько знает о неблагополучных районах и проживающих в них людях, проговорила, убрала. Хорошо, снисходительно улыбнулся мужчина, на миг снова став его весточеством, выровняв свой шаг, держась от меня на расстоянии вытянутой руки, уверенно вел меня по петляющим узким улочкам. вдоль старых полуразвалившихся в пятнах плесени домов в которых ютились нищие жильцы мистер квилп приезжает сюда раз в месяц заговорил кеннет разрушая своим бархатным голосом гнетущую тишину помогает людям тем кто не может оплатить услуги лекаря смотреть на играющих в пыли по полу голодных детей, их матерей с загнанным взглядом, на отцов с насупленным видом спешащих на работу. Страшно. Прачки, гладильщицы, сапожники, портные занимаются своим ремеслом тут же, в жилых комнатах, чуланах, на чердаках. Здесь скрываются от констеблей мелкие воришки, нищие и прочий разбойничий люд. Ты и в этом месте часто бывал, отметила я невольно поежившись от тона, которым говорил Кеннет. Нет, криво усмехнулся его высочество. Пары раз достаточно, чтобы увидеть ужас, в котором живут эти люди. Хм, в твоих руках это все изменить. Едва слышно пробормотала, покосившись на Кеннета. Но мужчина был погружён в свои тягостные раздумья и не услышал меня. Наконец эти улицы закончились, их сменили небольшие огороды, крохотные домики из старого тёса или наспех сколоченные из жердей и обитые обломками рассохшейся фанеры с облупившейся краской и усыпанные лишайями плесени. Вслед за этим показались поля, зелёные, жёлтые, чёрные, над которыми кружила стайка крикливых птиц. Потом появилась таверна с ровной лужайкой и парой клумб, на которой радужными оттенками пестрели охровые головки цветов. Таверна была новенькой, свежо выкрашена в синюю краску, выделяясь на фоне зелени ярким пятном. За таверной шли луга, потом снова поля. Среди рапцового моря местами, словно стража, высились с разлапистыми ветками деревья. Свежесть утра щебечет разноголосых птиц, колеблемая ветром трава, пёстрые полевые цветы и множество тончайших запахов и звуков, вплывающих в воздухе. Всё это бодрило и умиротворяло. оглянувшись на простиравшийся перед нами прибрежный городок Лурд лукаво улыбнувшись мужу ринулась вперёд стремясь скорее уйти подальше от погружённого в дремоту города